Борька куда-то исчез еще днем, никого ни о чем не предупредив. Мать расфасовала по полиэтиленовым пакетикам с новогодней символикой подарки для всей семьи. Тимка уже подглядел, что ему причитались новые кроссовки взамен развалившихся старых. И теперь на кухне резала картошку для праздничного салата оливье, роняя в миску привычные слезы. «Интересно, знает ли она, что Борьку отчислили из лица или еще нет?» — подумал Тимка. Лично он сообщать матери об этом не собирался. Пусть Борька сам вопросы решает. У Тимки своих дел и своих вопросов навалом. Впрочем, если быть точным, текущий вопрос у него всего один. «Где взять деньги?» — вслух спросил самого себя Тимка, — Обхватил пальцами лодыжки и глубоко задумался. Дружок покрутился на коврике и, свернувшись клубком, улегся рядом с хозяином. Уже выходя из дома вместе с Таей, Маша вдруг спохватилась. — Послушай, Тая, я ведь совсем забыла. У тебя же подарка нет. — Как нет? — удивилась Тая. — Есть, конечно, вот он. Спасибо еще раз. Когда после боя курантов папа Новицкий, нацепивший красный колпак и дурацкую бороду из старой мочалки, принес откуда-то мешок с подарками и стал с шутками и прибаутками раздавать их гостям, та и захотелось залезть под праздничный стол. Куда как стати вспомнилась одна из любимых поговорок отца «Незваный гость хуже татарина». Мало того, что сама явилась в гости на Новый год без подарков, так еще и хозяев в неловкое положение поставила. Ясно, что мешок с подписанными сюрпризами Новицкие готовили заранее, ориентируясь на список приглашенных. Откуда они могли знать, что им на голову свалится еще и Тая Коровина? — Таис Петербургская, — возгласил между тем папа Новицкий, — и закрутил головой, соображая, кто же из многочисленных гостей его семьи существует под такой звучной кличкой. После некоторых колебаний с места поднялась кругленькая девочка с пунцовыми щеками. «Получи, Таис, свой подарок и будь счастлива в новом году», — громко сказал Новицкий. Тая с недоумением смотрела на аккуратный сверточек, перевязанный фирменным голубым золотом бантиком на сверточке красовалась наклеенная этикетка подписанная каллиграфическим почерком таис петербургской наши лучшие пожелания осторожно оглядываясь по сторонам тая не удержалась и тут же за столом на коленях развернула подарочную в серебряных звездах бумагу. Внутри находилась маленькая коробочка в ромашках, явный футляр от флакончика духов или иной парфюмерной мелочи. Та и показалась, что она даже чувствует тонкий цветочный аромат. Открыв коробочку, девочка заглянула внутрь, а потом наклонила ее на ладонь, Выскользнул крошечный кулончик из темного нефрита в виде древнегреческой амфоры и тоненькая цепочка, которая крепилась к ручкам сосудика.